Глава пятая. Благополучно добравшись до своей комнаты, я заперла дверь на ключ и на всякий случай подперла ее оттаманкой. После, взобравшись на кровать, обхватила руками подушку, невидяще уставилась перед собой и погрузилась в тягостные думы. Первые минуты я порывалась вернуться на крышу и попытаться затянуть девушку на террасу, но усилием воли напоминала себе, что Ора — враг, Она хладнокровно убивала Дель и в итоге добилась своего. Она пыталась убить меня, и только волею случая мне удалось спастись. Отрешенно взирая на светлеющее небо за окном, я прислушивалась к звукам в доме. Но сегодня стояла странная, гнетущая тишина. Не было привычного скрипа старых половиц, едва слышного завывания ветра в стенах и шороха вездесущих мышей, Все этой ночью замолкли и будто затаились. Не знаю, сколько я так просидела в тревожном ожидании, но в конце концов усталость взяла свое, и беспокойный сон все же сморил меня. Пробуждение было мгновенным. Неясный звук голосов ворвался в мои кошмарные, прерывистые сновидения, заставив насторожиться. Резко сев, я затаила дыхание, напряженно прислушиваясь. В комнате шли. Их было по меньшей мере трое, два голоса принадлежали мужчинам, а вот третий был мне знаком, — так торопливо и немного картавя говорила кухарка Мари. Осознав, что незваные гости сейчас попытаются войти в покои, а дверь заперта и подперта, я пулей слетела с кровати, сдвинула в сторону оттаманку, повернула ключ, метнулась назад к постели. И едва успела укрыться тонким одеялом, в дверь постучали и, не дожидаясь позволения войти, прошли двое невысоких, в темных одеждах, худощавых мужчин и пышнотелая кухарка. — Вот видите, господин, — промямлила женщина, махнув в мою сторону, — почти и не поднимается. Покойная О рассказывала, что и не говорит мадам совсем. — Хм, простите, мадам Делия, что ворвались к вам вот так, но мы вынуждены вас побеспокоить, — заговорил тот, что посветлей с сочувствием на меня посмотрев. Изможденное лицо, выпирающие скулы явственно указывали на мою продолжительную болезнь, а вот темные круги под глазами уже приходилось подкрашивать сажей из камина. «Что-то случилось?» – просипела я, за время притворства научившись умело менять тембр своего голоса. «Ваша сиделка, ора, она сорвалась с крыши и погибла. Девушка не говорила вам?» Зачем ей потребовалось подниматься на террасу? — Нет, Сие, произнесла, мгновенно ощутив невероятное облегчение. — Жестоко, да? Было мне ее жалко? Нет. Ора сделала свой выбор, как, впрочем, и я, и нам обеим придется нести ответ за свои поступки. — Этьен, мадам, — подсказал светловолосый, прерывая мои мысли. Второй мужчина зорким взглядом осматривал мои покои надолго задерживая свой взор на мебели, стенах и камине, кстати, давно нечищенном. — Мсье Этьен, большую часть дня и ночи я сплю, и с ссорой мы почти не разговариваем. — Что ж, Мари сообщила нам, что у вашей сиделки здесь никого из родных не было, произнес темноволосый, наконец удовлетворив свое любопытство. — Ближайшие родственники находятся в Чартмосе. За три фаринга мы организуем похороны в Диншопе. — Не беспокойтесь, мсье Дакс, господин оставил монет на непредвиденные расходы, — поспешила сказать Мари, заискивающе улыбнувшись. — Идемте, я вас напою чаем, поди продрогли. — Мадам Делия, еще раз прошу нас извинить, — смущенно произнес мсье Этьен, последним покидая мои покои. — Это ваша работа, — мягко улыбнулась мужчине, и, едва дождавшись, когда шаги в коридоре затихнут, с шумом выдохнула. С шумом выдохнула. Все же быть графиней, пусть и сосланной мужем в провинциальный диншоп, выгодно. Будь я обычной горожанкой, уверена, этот темноволосый от меня так просто бы не отстал. От одного только его цепкого взгляда меня пробирало до костей. А с каким подозрительным прищуром он смотрел на атаманку, которая явно находилась не на своем месте, но ни сил, ни времени вернуть ее назад у меня не было. Только спустя час я пришла в себя и смогла сползти с кровати. Умываясь в ванной, отметила два больших синяка на плече, ссадины на локти и запястье, мысленно порадовавшись, что не вытащила руку из-под одеяла, и содранные костяшки остались незамеченными. Тело и без того слабое, после борьбы с ненормальной жутко болело, казалось, каждую мышцу тянуло, и застань меня сейчас врасплох, Констебли увидели бы бледную, измученную, с паклей тусклых волос на голове девушку, которая едва передвигала ногами. Как я умудрилась так быстро вскочить с кровати и отодвинуть атаманку, осталось для меня загадкой. Вернувшись в постель, я долго разглядывала разбегающиеся в стороны трещины на потолке, раздумывая, как дальше быть. Весь день я провела в покоях. Ко мне больше никто не зашел и даже кухарка со служанкой ни разу не заглянули поинтересоваться, чем помочь болезной. Остатки бутерброда, половинку недоеденной вчера булочки я давно благополучно умяла, запив свой скудный завтрак и обед чистой водой, заранее припасенной в кувшине. Прогулявшись по комнате, давно зная наизусть, сколько шагов между стенами, я с нетерпением ждала полуночи, когда немногочисленные обитатели заснут, и можно будет пройтись по дому. Но каково же было мое удивление, когда, привычно пробираясь мимо комнаты кухарки, я не услышала протяжный с посвистыванием храп, а из коморки служанки не раздавалось довольного посапывания. Неверующая и не решаясь заглянуть в комнату к нити, я рванула к схрону Мари, через пару минут с удивлением смотрела на пустые полки. «Ушли? Они ушли?» – оторопела пробормотала – откинув крышку ларя, в котором некогда лежали крупы, но сейчас заботливо разложенные мешочки попросту исчезли. Я ошеломленно просипела. Вот так вот легко оставили больную Дель и ни слова не сказав ушли? Что за люди-то здесь такие? Мое потрясение было настолько глубоким, что я некоторое время бездумно пялилась на свисающие с потолка железные крюки. На них еще прошлой ночью висели окорок и головка сыра. Наконец, окончательно продрогнув в холодной кладовой, я очнулась и устремилась к выходу, решив все же проверить комнаты Мари и Ниты. И вскоре убедилась, что вещи, как и сами кухарка и служанка, исчезли, отправилась на кухню. Там перерыв шкафы и полки насобирала небогатый улов, прикинув, что найденных продуктов Мне хватит всего на неделю. Быстро приготовила для себя постную кашу, заварила чай и в прикуску с зачерствелой булкой поужинала. Утолив голод, я решительно устремилась в свои покои. Там, сменив сорочку на темное платье, отправилась в комнату сиделки, мысленно надеясь, что сбежавшие Мари и Нита не обчистили покойную. Мне повезло. Не знаю, что сподвигло слуг покинуть поместье. Может страх? но комната Оры казалась нетронутой и удивительно уютной. Она явно некогда принадлежала хозяйке этого поместья, а не служанке. Здесь имелся секретер из темного отполированного до блеска дерева, мягкие кресла с пухлыми на них подушками, на которых были вышиты прекрасные сказочные цветы и животные. Пушистый ковер устилал пол целиком. Ступая по нему, мои ноги утопали в высоком мягком ворсе. Огромная кровать с ярким покрывалом и горой подушек на ней. Две прикроватные тумбочки из того же дерева, что и массивный шкаф. Большой камин был чист. А на его полке стояли чудесные фарфоровые фигурки. Девушек с букетами и корзинками, парней с тростью и в шляпе. И пастушка, играющего на дудочке. Темные парчевые шторы закрывали широкое, сверкающее чистотой окно. Атаманка, пуфик, кресло, письменный стол. Комната, на мой вкус, была захламлена мебелью. Создавалось впечатление, что сюда стащили все более-менее лучшее, что находилось в этом поместье. Вдоволь насмотревшись и в очередной раз удостоверившись, что к Дель здесь относились точно не как к госпоже, я устремилась к секретеру. Но, проверив все шкатулки, баночки и мешочки, нашла лишь украшения. Медное колечко с зеленым камешком, короткую нить из красных бусин и пару фарингов. Монеты были своевременной находкой, ведь в моих покоях не было и Сима, но пока мне нужны были письма или хоть что-нибудь, что поможет уличить моего мужа в покушении на убийство. Но и в столе, как и под матрасом, в шкафу, под креслом, я ничего не обнаружила. Медленно опускаясь на кровать, Невольно отметив, насколько матрас мягче и пружинистей моего, я устало прикрыла глаза. Доказательств нет, подсказки тоже. Что дальше делать, я не знала.